Глава 15. Планирование. «Ваше Величество!» — пискнула я, ощущая, как щёки заливает румянцем. Нет, ну надо же так ошибиться. Уж очень похожий плачу у Аламира и рост такой же. Какая-то мысль шевельнулась на краю сознания. Но вопрос короля не дал ей оформиться. «Рад приветствовать вас, Ваше Величество. Где мы можем приватно поговорить? Идёмте в столовую» сориентировалась я. «Кстати, тут было довольно красиво. Широкое окно, лёгкие шторы, большой стол, удобные комоды, два шкафа с посудой. Всё из покрытого лаком светлого дерева, основательное и уютное. Пока мы рассаживались, я справилась с чувствами. Ну, подумаешь, перепутала. Хотя теперь король может подумать, что между мной и Есмиром что-то есть. Слишком эмоционально я отреагировала на его приход». Итак, свою часть договора я выполнил. Начал Аламир. Тайна привёз вас и ваших людей в ар. Хотелось бы узнать, как вы представляете свою жизнь дальше. Королева Кральна должна появиться в моём дворце? Нет, скажу откровенно. Я много думала и решила, что нужно держать мой приезд в тайне. По крайней мере, до того времени, пока не родится ребёнок. Сейчас меня устраивает жизнь обычной горожанки. «Неожиданно», — пробормотал Аламир. «Почему же? Только за последний месяц на меня дважды покушались. Первый раз на балу подали отравленные фрукты, второй напали на кортеж, когда я ехала в Итерское поместье». «Да, я знаю, Есмир мне рассказывал. А вот про покушение на балу...» Аламир запнулся, а потом вдруг добавил. «Фрукты». «Вы побледнели, когда я взял яблоко, не проверив на яды?» Так сильно волновались за меня. И хитро улыбнулся. Кажется, где-то я видела эту улыбку. Волновалась. Как вы понимаете, убийство короля соседней страны могло поставить жирную точку во всех моих планах. К сожалению, служба безопасности не выяснила, кто стоит за отравителями. Я также сомневаюсь, что им удалось найти заказчика нападения на мой кортеж. За королевой крально кто-то охотится. Если я раскрою своё инкогнито, то, полагаю, попытки избавиться от меня возобновятся. Конечно, я понимала, что высказываю сомнения в способности Аламира защитить меня в его дворце. Хранвон услышан подобный намёк, ужасно рассердился бы. Однако я уже пыталась жить, не цепляя мужское эго, и при этом пренебрегая собственной безопасностью. Ни к чему хорошему это не привело. В прошлом варианте будущего я отослала от себя телохранительниц, поверив в сказки Хранвона и побоявшись его огорчать. В результате чуть не погибла сама и потеряла сын. В этот раз, опасаясь рассердить муженька, я не взяла охрану из Бринлика. Я опять едва не поплатилась жизнью. Нет уж. Больше щадить чужие чувства не стану. Да, я понимаю, почему вы не доверяете службе безопасности в моем дворце. Со вздохом произнёс Аламир. «Если б не ваша информация о готовящемся покушении, возможно, злоумышленникам удалось бы ранить или убить меня». Хорошо, что он так спокойно отнёсся к моим словам. «Значит, вы решили пока остаться инкогнито и жить как простолюдинка?» «Да. Только мне и моим людям нужны новые документы, так, чтобы на них были неизменённые черты лица и ауры» а ещё защита для моего герцогства, если Хронлон решит взять его силой. Понятно. А он не может объявить вас умершей и присвоить Бринлик? Нет. Во-первых, в герцогстве есть родовые регалии, которые чётко показывают, жив правитель или нет. Во-вторых, по законам Бринлика, в случае моей смерти, власть перейдёт следующему в очереди наследование кровному родственнику, а именно моему двоюродному брату. Он должен будет капнуть кровью на родовые артефакты, которые признают его следующим герцогом. Однако это только в том случае, если нет бумаги о наследнике. Герцог или герцогиня могут сами назначить наследника, но при этом они должны являться урождёнными Роук. То есть я могу это сделать, а вот мой муж нет, потому что крови герцогов в нём нет. Конечно, бумага должна быть непростая, артефактная, Плюс именная печать, подписи и отпечатки крови наследника и герцога или герцогини. Во время нашей первой встречи в Оранжерее вы говорили, что Хранвон хочет получить бринлик. Получается, он решил устроить это через документ о наследнике? Но как? Законы моего герцогства и Кральны немного разнятся. В Кральне наследование ведётся исключительно по мужской линии. Только в особых случаях права на престол может наследовать женщина. Если гражданин крально умер, то его наследство достается ближайшему родственнику мужского пола. Опять же, есть исключения из этого правила, но они довольно редкие. В Бринлике, если сын-наследник умирает, преданное остается у матери. Мы помолчали, пока Аламир обдумывал информацию. И все же я не верю, что Хранвон решит убить собственного ребенка чтобы получить герцогство. Наконец, — сказал он, — я видел, что вы убеждены в этом, но... Храну не надо убивать, — перебила я. Это просто подстраховка. Представьте, например, что отравители на балу преуспели. Я наелась фруктов, будучи беременной. Начались преждевременные роды, родился ребёнок, но, понятное дело, слабый и болезненный. Пока я борюсь за собственную жизнь, можно дать мне на подпись бумаги о наследнике. Находясь в горячке, я, возможно, подпишу. Новорождённый, конечно, будет являться гражданином Кральна, А потом, если он погибнет, то всё достанется Хранвона. Никого убивать не надо. Страховка, понимаете? Если жена вдруг не сможет никого родить, то хоть какая-то польза от неё будет. А дальше и развестись можно, отправив её в дом благородных вдов. Пусть существует на подачке. Я всё больше распалялась, в голосе звучала обида и злость. Или ещё один вариант. Родился ребёнок, но вести его в герцогство Бринлик, чтобы капнуть кровью на родовые артефакты, некогда. Можно убедить жену подписать бумаги о наследнике. Если она доверчивая дура, а я до недавнего времени была именно такой, то подпишет и печать поставит. А потом, если её убьют, наследство останется сыну. На мой кортеж было нападение, и охрана не могла ничего противопоставить бандитам которые хотели убить королеву. Есмир докладывал. Странно это. Охраны мало, маги-слабосилки. Командующий неопытный. Судя по тому, что нападающие знали маршруты, и сразу били по магам, в первую очередь выводя их из строя. Кто-то поделился секретными сведениями. Вот, пожалуйста. Опять как и с отравителями. Непонятно, кто заказчик. Вы же понимаете, Аламир, что рано или поздно мне перестанет вести. Убьют либо меня, либо меня и ребёнка. А если у Хранвона будет эта бумага о наследнике, то герцогство достанется ему на законных основаниях. Можно оспорить на международном суде, ведь завещания нет. Можно, но кто это будет делать? Мой кузен не хочет быть герцогом, потому что прекрасно понимает всю ответственность и проблемы власти. Тётка очень болезненная женщина, она не потянет. Есть ещё несколько дальних родственников, которые в теории могут претендовать на герцогскую корону, но у них нет международной поддержки, знаний, умений и нужных знакомств. Кроме того, хран вполне может убить или запугать того, кто будет выступать против. Я понял ваши резоны и не отказываюсь от помощи. Но долго скрываться не получится. И не надо, у меня есть план». Я хочу связаться с хранвоном через зеркало и предложить сделку. Он объявляет меня и сына погибшими и не претендует на Бринлик. Герцогство будет платить налоги и поддерживать все заключенные соглашения. Я от себя и от имени своего сына подпишу бумаги и откажусь от притязаний на престол. Таким образом, хранвон получит возможность жениться на ком угодно. А я сохраню Бринлик для сына. Думаю, с кузеном можно будет договориться, чтобы он объявил его своим. Аламир внимательно на меня посмотрел и вдруг спросил. «Вы уверены, что родится мальчик?» «Да», — чуть замешкавшись, ответила я. «Как-то упустила то, что полребёнка мне должен быть пока неизвестен. Опять ваше предвидение? Можно и так сказать. Так что насчёт плана?» «Мне он не нравится». — нахмурился Аламир. — Поймите правильно, я не умоляю вашего таланта к составлению разного рода договоров и клятв. Сам видел, как вы работаете. И, несмотря на недоверие, попался на удочку. Дал клятву с условием, не думая, что мне придётся её выполнять. — Вы жалеете о том, что сделали? — удивилась я. — Нет, не на минуту, но если б я знал, то лучше бы подготовился. Настоял бы на нормальной защите вашего кортежа. Пусть бы и тайный. «Если бы я... Если мир не успел, то я получил бы откат за нарушение магической клятвы». «Почему?» — возмутилась я. «Конечно, в клятве было условие относительно моей безопасности. Но вы со своей стороны сделали всё возможное...» «Не всё...» — резко оборвал меня Аламир. «Не всё...» «Вам ли не знать, что подобные клятвы основываются на ощущениях человека, который их даёт?» Если бы вы погибли, меня в буквальном смысле сгубило бы чувство вины. Установилось молчание. Я впервые подумала о том, что, случайно умерев во время путешествия, могла бы погубить короля Аар. Озвучивая такое условие, я предполагала, что обеспечивать безопасность теломер будет на своей территории. Порой мне кажется, что совесть для правителя — это слишком дорогое чувство. Философски заключила я. «Возможно. Однако Хран вон совестью не отягощен. Если вы будете связываться по зеркалу, то он может лишь притвориться, что дал магическую клятву. Через зеркало не почувствуешь, действительно ли он вложил силу в клятву или нет. Тогда надо, чтобы во время принесения клятвы рядом был верный нам человек, который бы проконтролировал Храна. Например, Милорд Толфер». «Вы ведь достаточно доверяете своему послу в Кральне?» «Да, но Хранвон, выслушав предложение, скорее всего, не согласится на эту сделку. Станет тянуть время и стараться решить проблему другим способом». «Каким?» «Найти вас, Эли, принудить, шантажировать, выкрасть». «Шантажировать он меня может только бринликом. Поэтому туда желательно как можно быстрее направить защитников». Только о таких, которые не будут демонстрировать принадлежность к Аару. Лучше не показывать нашу связь раньше времени. «Долго обманывать Хранвона не получится», — отрицательно покачал головой Аламир. «Он догадается. Долго и не надо. Связаться с ним, сделать предложение, дать несколько дней на обдумывание, а потом узнать ответ. Он откажется». «Почему? Давайте рассмотрим ситуацию с точки зрения Хранвона. начала я. Его положение нестабильное. Беременную жену похитили неизвестные. Возможно, скоро начнут ставить условия просить выкуп или, хуже всего, претендовать на власть. Наш ребёнок может стать королём Крайна. Достаточно будет капнуть кровью на родовые артефакты, и они сразу признают мальчика. В связи с этим сам Хранвон становится ненужным. Если злоумышленники смогли либо выкрасть, либо добившись согласия королевы незаметно увести ее, то и самого правителя крально убить не постесняются. Я же, подписав договор об отказе от трона для себя и сына, даю ему гарантию, что никто не станет использовать нас, чтобы забрать власть у хранвона. Ведь похитители могут воспользоваться мальчиком, поставить в качестве регента верного человека и таким образом контролировать государство. Не поверю, что вы сами не думали о такой возможности». «Думал», — честно признался Аламир. «Но это сложно, опасно и не гарантирует результата. Чтобы посадить вашего сына на трон, а вас сделать регентом, нужна либо аннексия и помощь войска Ара, либо продолжительные интриги, чтобы постепенно усилить влияние на двор Крайн. В первом случае мою страну ждёт международный скандал хотя можно, конечно, подать всё так, будто бы Хранвон сам развязал конфликт. Во втором случае необходимо длительное время, и вряд ли ваш муж даст нам его. Я уже не говорю о том, что всё может обрушиться в любой момент, если вы или мальчик погибнете. И, кроме того, Кроль не такая уж большая и богатая страна, чтобы мне стал выгоден захват власти. Возможно, кому-то не понравился бы ответ Аламира. Он звучал слишком практично и жёстко. Словно люди всего лишь куклы. Однако его откровенность меня радовала. Это значит, что я по-прежнему вхожу в круг тех людей, кто достоин доверия. А подобная расчётливость характерна для всех правителей. Хуже было бы, если Паламир стал отнекиваться и говорить, что никогда бы не думал использовать нас с сыном в своих целях. Хорошо, раз вы решили, что власть в кральне не стоит затраченных усилий, то почему мой план вас не устраивает? Возвратилась я к началу нашего разговора. «Потому что хран не станет играть честно. Поскольку мы будем связываться через зеркало, он тоже затребует человека, который должен будет следить за тем, что вы действительно принесли клятву и подписали отказ от притязаний на трон. Вы ведь планировали просить у него клятву с условием начала действия?» «Да». Такую клятву принёс мне Аламир ещё при первой нашей встрече в Оранжерее. Он поклялся помочь мне покинуть Кральн и обеспечить защиту, если сведения о покушении подтвердятся. Клятва начинала действовать только при выполнении условия, то есть с того момента, как Аламир понял, что информация, что я предоставила, верна. Значит, скорее всего, условием Хранвон поставит получение им договора об отречении от Трона. Как только бумага будет у него на руках, и он убедится в её подлинности, Лятва начнёт действовать. «Это вполне разумные и подходящие условия», — ставила я. «Верно. Однако кто сказал, что Хран станет действовать честно? Он может сделать всё, что угодно, чтобы не получать договор. Например, прикажет убить посыльного. А если всё же бумагу доставит, она может вдруг потеряться при проверке. Таким образом, Хран вон будет свободен от обязательств. Но какой смысл?» Он ведь тогда будет не уверен в том, что я действительно подписала отречение от престола. Он знает вас. Вы всегда стараетесь поступать по совести. Поэтому особых сомнений в вашей честности у него не будет». «Нет», — заспорила я. «Хран не поверит мне. Он вообще практически никому не доверяет. А уж супруги, которая не оценила его, избежала тем более». «Не знаю. Мне кажется, он достаточно вас изучил» чтобы понимать характер. Совсем нет. У него какие-то странные представления обо мне». Хмыкнула я, вспомнив, как Хранвон сиял, уверенный в том, что ссора с фавориткой — доказательство моей любви. «Думаю, нужно составить приемлемые условия договора. Никаких курьеров, которых можно перехватить. Всё должно решаться быстро. Условием начала действия клятвы Хранвона назначить мнение экспертов, которым он доверяет. Пусть присылает двух человек, которые будут представлять его интересы. Мы оговорим количество охраны, время и место встречи. Сначала охран в своем кабинете в Кральне принесет клятву в присутствии Толфера. Формулировки надо продумать так, чтобы он никак не мог ее обойти. Ваш посол будет находиться там, все проверит и подтвердит. Дальше я подпишу бумаги так, чтобы охран видел по зеркалу связи. А его люди, находясь рядом со мной, Проверили и подтвердили подлинность документа. С этого мгновения его клятва активируется. И я свободна. Моему сыну достанется Бринлик. А Хранвон может жениться на дочери Эмира. Я пытливо смотрела на Алла -Мира. Он каким-то слишком знакомым жестом потёр лоб и, наконец, заключил. Этот вариант вполне приемлем, хотя будет сложно всё организовать. Надо продумать клятву и договор. Обязательно внести пункты о том, чтобы хран не мог навредить вам и ребёнку. Не действием, ни бездействием. Ваш муж довольно мстительный человек. Он не простит такого унижения. Да, я понимаю. В Бринлик я пошлю белую дивизию. Они специализируются на разведке и быстрых военных операциях. Опытные офицеры, новичков немного. Вам нужно будет связаться с управляющим в герцогстве. И сообщить о том, что прибудет подкрепление. В течение недели вам подберут новый дом, сделают документы и поставят зеркало для связи. Также я представлю к вам дополнительную охрану. «А среди них будет Есмир?» — осторожно спросила я. Его Величество внимательно на меня посмотрел, а потом кратко ответил. «Нет, у него другой приказ». Похоже, мир не хочет рассказывать, но мне хотелось бы узнать, что случилось. «Пусть моя настойчивость и будет выглядеть неучтиво». «Вы его пошлёте в Бринлик вместе с дивизией?» — предположила я. «Нет. Мне хотелось бы увидеться с ним. Сегодня, несмотря на обещание, Есмир не пришёл. Когда он сможет меня навестить?» Это было очень навязчиво. Раньше, когда я была королевой, кральна, надо было соблюдать жёсткий этикет. Это душило, Видел Бринлик Бринлике нравы более свободные. Если бы придворные узнали, что я путешествовала с мужчиной, который изображал моего мужа, то репутация была бы безнадёжно испорчена. В их глазах я стала бы падшей женщиной, и это несмотря на беременность на большом сроке. Аламир — часть высшего общества, и он знает о том, что было, поэтому, скорее всего, думает обо мне соответственно. Он лишь временный союзник. Как только договор с Харанвоном будет подписан, мы разойдёмся в разные стороны. И его мнение обо мне не будет иметь никакого значения. Плевать, как он обо мне думает, но я очень хочу узнать, что с Есмиром. «А почему вы так им интересуетесь?» — улыбнувшись, спросил Аламир. «Дело в том, что у меня есть для него подарок». «Что?» В глазах его величества отразились растерянность, интересы, радость. «Вы хотите что-то подарить ему?» А что тут такого? Я сегодня посещала лавку артефактов и купила всем, кто со мной путешествовал, небольшие подарки. Любопытно. И как вы относитесь к Есмиру? Вкрадчиво поинтересовался его величество. Что это за вопросы такие? С уважением. Он сильный маг, надёжный и ответственный человек. С непроницаемым лицом ответила я. Да, он такой. К тому же совершенно одинок. Ни а и невесты у него тоже нет. Чуть растягивая слова, произнёс Аламир. Что? Так получилось. С тяжёлым вздохом развёл руками его величество. Стольких девушек ему сватали, а он всё отказывается. Никак не женится. Как вы думаете, что делать? Я с удивлением поглядела на Аламира. Он мне сейчас своего доверенного мага сватает? Как деловой разговор перешёл в какой-то цирк? «Кстати, интересно, кто ему Есмир? Близкий друг?» «Явно видно, что не чужой человек, раз он так радуется». Узнал про подарок, сразу повеселел. «Что делать?» — переспросила я. «Позволить Есмиру самостоятельно принимать решение?» «Не хочет жениться, пусть не женится». «В конце концов, он взрослый человек». «Кстати, когда я смогу поговорить с ним и вручить подарок?» «Думаю, немного позже». Хорошо. Раз вы здесь, давайте я расскажу, где именно находится месторождение кристаллов. Только сначала вы принесёте клятву с условием. Я решила перевести разговор в деловое русло. Предлагаю всё же заключить соглашение и подписать бумаги. Я тут кое-что приготовил. Аламир откуда-то достал папку с документами. Где он её прятал? Неужели в пространственном кармане? Раньше сильные маги могли создавать подобные штуки, но этот навык считался давно утерянным. Впрочем, я предпочла не отвлекаться, а вчитаться в документ. «Что ж, это даже лучше клятва. Меня всё устраивает», — сказала я, изучив бумаги. Мы быстро поставили подписи, а потом я рассказала всё, что помнила о рождения. Конечно, точных координат у меня не было, но по ориентирам найти несложно. Сомневаюсь, что в стране есть ещё одна деревня с названием Большие Бухи. В газете писали, что месторождение оказалось напротив деревни на другом берегу, там, где река огибает поселение. Аламир ушёл за полночь. Сандерс сказал, что короля сопровождали двое телохранителей. Хорошо, что он заботится о собственной безопасности. Я ужасно устала, но сон не шёл. В голову лезли разные мысли. Есмир, Он мне понравился, как человек. Но я даже не думала о нём в романтическом ключе, а тем более в матримониальном. Надо же, нет невесты. Хотя я понимаю, почему. Он любил ту девушку, которую не мог спасти. Наверное, и сейчас любит, поэтому не хочет жениться. И правильно делает. Не стоит себя заставлять». Есмир и Аламир. Даже имена похожи. Интересно, кто они друг для друга? Может, учились вместе? Оба маги, причём довольно сильные. Я мысленно поставила рядом короля Аара и Есмира. Очень похожи и не похожи. Фигура, рост, короткие волосы, даже, кажется, одинаковый размер ноги. И жесты, и даже улыбки похожи. Но при этом совершенно разные черты лица. А что, если они братья? Нет, не родные, но по отцу или по матери. Что если Есмир бастард старого короля? Это будет слишком нагло, если я спрошу об этом».